Впрочем, однажды бабушка, обратившись с какой-то просьбой к даме, с которой она познакомилась в Сакрекер, и с которой, благодаря нашему представлению о кастах, она не захотела поддерживать отношений, несмотря на взаимную симпатию, Маркизия де Вильпаризи из знаменитого рода Буйон услышала от нее следующие слова. «Мне кажется, вы хорошо знакомы с господином Сваном, большим другом моих племянников Делом. Бабушка вернулась с визита в восторге от дома, выходившего окнами в сад, в котором госпожа де Паризи советовала ей нанять квартиру, а также от штопальщика и его дочери, державших на дворе лавочку, куда она зашла зашить юбку, которую разорвала на лестнице. Бабушка нашла этих людей совершенством, Она заявила, что малютка очаровательна, а штопольщик – изысканнейший из людей, каких она когда-либо встречала. Ибо для нее изысканность была вещью совершенно независимой от социального положения. Она была в восторге от одного ответа, данного ей штопольщиком, и говорила маме. «Севенье не сказала бы лучше». Но зато о племяннике госпожи де Вильпаризи, которого она встретила у нее – она отзывалась, «Ах, дочка, как он вульгарен!» Однако это замечание, касавшееся Свана, имело следствие не возвышения его в глазах моей двоюродной бабушки, но принижения госпожи Девель-Паризи. Казалось, что уважение, с которым мы, полагаясь на бабушку, относились к госпоже Девель-Паризи, возлагало на нее обязанность не совершать ничего такого, что роняло бы ее достоинство в наших глазах. Обязанность, которую она не выполняла, зная о существовании свана и позволяя своим родственникам водить с ним знакомство. Каким образом она знает свана? Это особота, которую ты выдаешь за родственницу маршала де Макмагона. Это представление моих родных о знакомствах свана еще более укрепилось у них впоследствии, благодаря его женитьбе на женщине самого сомнительного общественного положения, почти как которую, впрочем, он никогда не пытался представить нам, продолжая приходить один, правда, все реже и реже. Моим родным казалось, что по этой женщине они могут судить, предположивши, что именно оттуда он взял ее, а не знакомый для них среде, в которой он обыкновенно бывал. Но однажды дедушка прочел в газете, что господин Сван был одним из самых верных завсегдатаев на воскресных завтраках герцога де Икс, отец и дядя которого были чрезвычайно видными государственными людьми в царствовании Луи Филиппа. Между тем, дедушка был любопытен по части разных мелких фактов, могущих помочь ему, мысленно проникнуть в частную жизнь таких людей, как Моле, как герцог Пакье, как герцог Деброй. Он пришел в восторг, когда узнал, что сван бывают у людей, которые были знакомы с ними. Моя двоюродная бабушка, напротив, истолковала эту заметку в неблагоприятном для свана смысле. Субъект, выбирающий свои знакомства вне касты, которой он принадлежит по рождению, вне своего общественного класса, был в ее глазах каким-то презренным, деклассированным существом. Ей казалось, что таким образом человек разом отказывался от плода всех дружественных связей с солидными людьми, связей, которые с таким почетом поддерживали и заводили для своих детей предусмотрительные семьи. Двоюродная бабушка – Перестала даже бывать у сына одного нашего друга нотариуса, на том основании, что тот женился на принцессе и спустился таким образом в ее глазах из почтенного положения сына нотариуса до положения авантюриста. Чего-то вроде лакея или конюха, которых, говорят, королевы дарили иногда своей благосклонностью». Она подвергала осуждению план дедушки расспросить Свана в ближайший вечер, когда он должен был прийти к нам обедать об этих открытых нами его друзьях.